Глава восьмая. Великое коммунистическое поморье. Если оперативники из отдела по борьбе со спекуляцией сообщат, что при обыске изъято кофе, все заберу себе, и пусть меня отдают под рев трибунал за самоуправство, мародерство и шкурничество. Что там еще можно инкриминировать оборзевшему начальнику Губчака? «Хрен с ним, всё подпишу, во всем сознаюсь, но не за так просто, а за полфунта кофе. Иначе скоро начну спать за собственным столом, а во время совещаний храпеть, пугая дремлющих соседей». Вот и опять мечта поспать пару лишних часов накрылась медным тазом. Можно подумать, что без меня с революционной молодежью не разберутся. «Зачем в таком случае целый отдел по борьбе с контрреволюцией? Пусть они допрашивают, ищут связи, устанавливают причастность и все такое прочее. А я бы отправился спать». Так нет же, пришлось руководить оказанием медицинской помощи языкам. Размещением их по камерам, вызывать начальника отдела по борьбе с контрреволюцией, товарища Ларькова. Василий Михайлович ларьков раза в два старше меня в недавнем прошлом подпольщик. а еще раньше гравёр какой-то ювелирной фирмы. Ларьков, как и положено человеку его профессии, очень дотошный и аккуратный, но абсолютно без инициативный. Его мне выделил губком партии, представив как человека немного пассивного, но надежного. «Надо бы Михалыча заменить, я так и сделаю, но потом, со временем. Пока он меня устраивает именно из-за своей пассивности. Назначь на должность начальника отдела по борьбе с контрреволюцией дурака с инициативой, тот может такого натворить, что мало не покажется. Вот для инициатив у Василия Михайловича и есть молодой и активный зам, пусть они уравновешивают друг друга». Но нынче даже Ларькову не надо подсказывать и пинать, потому что круг подозреваемых очевиден. Решив, что пока проводят задержания и допросы, имею полное право съездить на квартиру, выспаться, но потом передумал. Наверняка через час-другой весь Архангельск узнает о случившемся и на квартиру начнут прибывать курьеры и поспать не дадут. покушение на начальника ГУПЧК, хотя и чрезвычайное происшествие, но не самое редкое. Вспомним, что в 1918 году убили Урицкого, председателя Петроградской ЧК. Я по сравнению с ним моська на фоне слона, но все равно попытка застрелить начальника Губчака да еще и уполномоченного ВЧК по губернии, шума наделала. А ведь я, между тем, о событиях никому не хвастал и никуда не докладывал. И не из ложной скромности о таких вещах умалчивать не принято, а просто не успел. Телефон звонил непрерывно всю ночь. Им что, не спится? Моим здоровьем интересовались товарищи из исполкома и губкома, пароходства и военного комиссариата. из штаба 18-й дивизии, из политотдела дивизии, из ревкома ледокола «Таймыр». Позвонил даже председатель Архангельского революционного трибунала, меланхоличный и невозмутимый товарищ Мыгеш, выразил сочувствие, пообещал, что ежели мы отыщем злоумышленников, так он лично в ускоренном порядке все рассмотрит и зачитает тот приговор, что мы ему предложим. Спешилов, разумеется, прибежал сам. «Жив-здоров?» – поинтересовался Виктор, оглядывая меня со всех сторон. «Почти», – кивнул я. «Только вот спать хочу, умираю. У тебя кофе нет?» «Кофе ему», – фыркнул Виктор. «Кофе – это вообще буржуазный напиток». «И хрен с ним, шоколад тоже буржуазная еда, а мы трескаем за милую душу». «Сравнил», – возмутился комиссар. «Шоколад – это вкусно, а кофе – горечь одна». «Значит, если горько, то буржуазный напиток, а если сладко, это пролетарская еда». «Именно так!» – захохотал комиссар бригады. Потом вздохнул. «Между прочим, я тоже хочу спать. Я, товарищ Аксенов, уже который раз из-за тебя не высыпаюсь. То его расстреливать собираются, то в большие начальники определят, то застрелить захотят. Вовка, от отчего у тебя все не как у людей?» «Я уже дрых без задних ног, бойцы прибегают, говорят, Аксенов, мол, от целого взвода контриков отстреливался. Хорошо, наш патруль на помощь пришел». «Вот так и рождаются сказки», – вздохнул я. «Не так все было, попроще». «Да я уже знаю», – отмахнулся комиссар. Ануфриев, красноармеец толковый, все разъяснил. «Мол, выстрелы услышали, прибежали, а там товарищ Аксенов в одиночку трех вражин завалил». Одного насмерть, двоих подранил. Я поначалу подумал, жив, Володька, пойду-ка дальше спать, завтра все подробно узнаю, но не выдержал. Вдруг, думаю, ранен, а бойцы не заметили. Да нет, все нормально, жив и не ранен. Скажи-ка лучше, товарищ начальник Губчака и все такое прочее, ты когда охраной обзаведешься? Если своих людей не хватает, у нас попроси. Или мне комбригу сказать, чтобы он тебе бойцов выделил для охраны. «Я даже могу сходить к ночдиву, который тебя после случая с Канасовым шибко зауважал». ведь а ты сам-то от чего без охраны ходишь?» «Сравнил», – усмехнулся Виктор. «Я простой комиссар, нас таких много. Кому я нужен-то, чтобы охрану брать? А ты, как-никак, начальник ЧК». «Так и я-то кому нужен?» «Подумаешь, нашлось три юных придурка. И что, из-за троих оболтусов посмешище из себя делать? Так кофе, значит, у тебя нет». «Да какой тебе кофе?» – возмутился Виктор. «Вон, шинельку кинь в угол, или стулья составь, и дрыхни, и телефон отключи, у тебя еще два часа есть. Успеешь выспаться? Ставят начальниками всяких бестолочей, переживай за них». Комиссар еще что-то бурчал, мол, зажрались тут некоторые начальники, уже и на полу не хотят спать, как приличные люди, и ушел. Я решил последовать Витькиному совету. Сдвинул вместе собственное кресло и стулья для посетителей, решив урвать хотя бы часок. Но как только улегся, сон от чего-то слетел. Вспомнил юнцов, которые охотились на меня. Сколько им лет? Семнадцать, восемнадцать, не больше. И что потом скажут? А скажут, разумеется, они же дети, ничего не понимали, а палач города Архангельска Аксенов убил ребенка». «Ладно, хрен с ними, пусть говорят. Обо мне и так много что скажут. Эпитетом больше, эпитетом меньше, уже без разницы». Я уже примерно представлял, что выяснится после арестов и допросов. Юные пламенные революционеры решили убить начальника Губчака, потому что тот проявляет излишнюю мягкотелость и либерализм по отношению к бывшим белогвардейцам, расстреливает чрезвычайно мало. Да, а сколько расстреляно? Человек сто, не больше, да и то в основном мародеры и уголовники. А после его, то есть моей смерти, в городе развяжут настоящий террор. А ведь и развяжут. Москва, узнав о смерти своего особо особоуполномоченного, пришлет целый эшелон и начнут расстреливать правых и виноватых. Еще не давал покоя судоремонтный завод. Я там был пару раз, осматривал. Все-таки помимо руководства АрхЧК, я еще и председатель комиссии по расследованию последствий интервенции. Хорошего пока мало. Доки затоплены, причалы и краны разрушены, станки бездействуют из-за нехватки сырья и электроэнергии. Пока мест руководству завода поручено подсчитать ущерб, наметить план по восстановлению, а рабочие в основном разгребают завалы, убирают мусор. Мысли сами перенеслись к делам комиссии. Там еще столько требуется сделать, что работы хватит на полгода, если не на год, а Москва уже начинает тормошить. Ладно, материальный ущерб мы подсчитаем. По судам, угнанным в Англию или затопленным, все более-менее ясно. А как быть с убылью населения? «Я, разумеется, дал поручение отправить во все уезды и волости запросы по текущему количеству жителей, сравним потом с тем, сколько проживало в губернии накануне войны, но цифры будут очень неточными». Навскидку, Архангельская губерния потеряла около четверти населения. Но все потребуется уточнять. Кто-то эмигрировал, кто-то переехал, кто-то в Красной армии. Земля скоро отойдет, придется раскапывать могилы, считать расстрелянных. И все обязательно фотографировать. А убыли лошадей, крупного рогатого скота, надо самому съездить на Мудюк и Аканьгу, где уничтожили три четверти заключенных. Еще отдельной строкой у меня стояло использование химического оружия. Где оно было использовано, кем, какие отравляющие вещества задействованы. Вот вскрыть бы одну братскую могилу, хотя бы в деревне Княжья Губа, где расстреляли всех мужчин семьи Нестеровых, 22 человека. от 12 до 70 лет, за то, что их родич ушел служить в Красную Армию, да натыкать бы носом всех этих защитников белого движения, представляющих белогвардейцев одухотворенными и благородными людьми, а красных – пьяной тупой скотиной, не умеющей ничего делать, кроме как убивать. А вот представить, что в каком-то губернском городе убили кого-нибудь из близких друзей – Спешилова или Серафима Корсакова или Артура Артузова, а меня назначили расследовать их убийство и примерно наказать виновных. Ух, я бы наказал. Пока лежал, пытаясь заснуть, донесся характерный шум, с которым в наше здание свозят задержанных. Плюнул, пошел выяснять, что и как. По судоремонтному заводу прошлись частным бреднем. Изъяли всю комсомольскую организацию, целых восемь человек, и теперь развели по кабинетам для допроса. Я вмешиваться не стал, пусть работают люди, пошел в кабинет доделывать текущие дела. Прибылого от чего-то среди задержанных не оказалось, но ничего страшного, найдется. Только устроился за столом, как явился дежурный с телеграфной лентой из Москвы, из приемной самого Дзержинского. предписывалось срочно сообщить о состоянии товарища Аксенова и принять меры к обезвреживанию и уничтожению контрреволюционеров. Правда, стояла подпись не самого Феликса Эдмундовича, а но это тоже фигура не из последних. Он и член коллегии ВЧК, и вечно исполняющий обязанности председателя ВЧК в отсутствии Дзержинского. Как и в Москву-то умудрились сообщить. И кто? А самое главное, зачем? Председатель архангельской губчака жив и здоров, исполнители пойманы, чего табуретки ломать? Так и приказал ответить дежурному, понятное дело, без упоминания мебели. Фильм Чапаев еще не сняли, а Гоголя вряд ли помнят. последним прибыл сам Василий Михайлович Ларьков, задержавший не юношу, а уже достаточно зрелого мужа интеллигентного вида, черные шинели и фуражки. Встретил бы на улице, принял за преподавателя гимназии. «Вот, Владимир Иванович, прошу жаловать, можно не любить. Главный кормчий тайной организации, гражданин Лихоносов Аввакум Исаакович, некогда преподаватель Архангельской мужской гимназии», сообщил Ларьков, потрясая кожаной канцелярской папкой. «При обыске интересные бумаги обнаружены, а еще оружие, но его позже привезут». Я приказал по всем адресам такие обыски провести, чтобы все половицы вскрыть и чердаки разобрать». «И правильно», – похвалил я Ларькова, потом спохватился. «А он что, тоже из комсомольцев?» Вроде пока был приказ брать лишь членов РКСМ судоремонтного завода. «Он просто у одного из задержанных находился на квартире», – пояснил Василий Михайлович. «Лихоносова тоже задержали, а заодно и обыск в его доме произвели. Сами станете допрашивать или мне?» «Давайте-ка вы сами», – махнул я рукой. «А мне пока папочку дайте, посмотрю». Василий Михайлович увел задержанного, а я, прихватив бумаги, вернулся в свой кабинет. «Так, бумажки перебирать я люблю. Видимо, из прошлой жизни несостоявшегося историка остался интерес». первый лист, отпечатанный на машинке, сразу же привлёк внимание. Вон, а что мы имеем, ни много ни мало, а настоящую подпольную националистическую организацию с программой и уставом. Программа Архангельской Поморской Артели. Социалистическая революция свершилась, но идеи коммунизма притворяются в жизнь чрезвычайно слабо. Для ускорения строительства коммунизма необходимо создать образец государства нового типа, которым и станет Великое Коммунистическое Поморье. Великое Коммунистическое Поморье станет бесклассовым государством, где будут уничтожены все представители буржуазных элементов, а главным принципом станет лозунг «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Молодежь, как наиболее активная и революционная часть народа, должна стать движущей силой организации нового коммунистического государства. Для объединения будущих строителей коммунистического государства организуется Архангельская поморская артель. Цели артели. Архангельская поморская артель ставит целью. Пункт 1. широкую пропаганду идей коммунизма на территории архангельской губернии среди молодежи активное участие молодежи в революционном строительстве советской россии для дальнейшего использования этих наработок для создания великой помории работа артели пункт 2 для достижения своих целей архангельская поморская артель пункт 1 устраивает собрания митинги и демонстрации молодежи пункт 2 издает литературу для пропаганды своих идей. Пункт 3. Создает специальные курсы, где изучают труды Маркса, Энгельса, Ленина. Пункт 4. Организует различные кружки, где молодежь сплачивается и учится организации. Пункт 5. В целях защиты своих интересов члены артеля участвуют в различных государственных и рабочих организациях, как в центре, так и на местах. Устав Архангельской Поморской Артели. Членом Архангельской Поморской Артели АПА считается всякий от 16 до 30 лет, признающий правильным идею создания Великой Коммунистической Помории и принесший клятву великому кормчему. Лица, ознакомившиеся с идеями и деятельностью АПА, членом Архангельской Поморской Артели, но не решившиеся участвовать в нашей деятельности, подлежит немедленному уничтожению. Все новые члены Опа утверждаются руководителем Артеле, главным кормчим. Все члены Опа считаются братьями и сестрами, они обязаны помогать друг другу в любой ситуации. Если член Опа совершил убийство чужака, то братья и сестры должны помочь ему скрыться или бежать, дать ему лодку или коня. Если чужак убил члена Опа, братья и сестры должны мстить. Главный кормчий имеет право распоряжаться жизнью и смертью всех членов ОПА. Исключение из ОПА может последовать за поведение, противоречащее программе и уставу ОПА за неподчинение руководству. Исключенный из ОПА подлежит немедленному уничтожению. Руководство ОПА Высшим органом ОПА является всеобщее собрание членов ОПА, собираемое не реже одного раза в год. В перерывах между собраниями руководство осуществляет главный кормчей и два его помощника. Средства ОПА составляются из 20% отчислений каждого члена ОПА. Для финансирования деятельности ОПА могут привлекаться иные средства. По первому впечатлению, за основу взяты программа и устав РКСМ образца 1918 года и заполнена гремучей смесью нечаевщины, национализма с легким вкраплением коммунистических идей. Ишь ты, создание Великой Помории, а вот это откуда? Там, где братья и сестры обязаны помогать друг другу? Что-то знакомое, но о чем я читал или знал довольно давно. Хм, так это же история средних веков, второй курс. Первые ремесленные гильдии, записывавшие в свои статусы систему кровнородственных отношений германских племен. Дословно не помню, уже прошло много лет, но как-то так. В случае, если кто-нибудь из братьев убьет какого-нибудь человека, который не является братом гильдии, братья должны помочь ему в этой беде всем, чем могут. Если он решил спастись по морю, то они должны предоставить ему лодку, весла, черпак, топор и трутницу. Юрий Клавдевич, спасибо вам огромное, что привили мне любовь к истории средних веков. В папке обнаружилась нарисованная от руки карта будущего государства. С севера на юг по поморье простиралось от Белого моря до Верховажья, а с запада на восток – от Онежского озера и до Великого Устюга. Похоже, в Поморию включены все земли, принадлежавшие Великому Новгороду. Поскромничали, однако. Не включили ни новгородскую губернию, ни Урал. Впрочем, здесь места достаточно, чтобы разместились какая-нибудь Чехословакия или Венгрия, не говоря уже о Бельгии с Нидерландами. Список организаций. 40 человек. Любопытно, что кроме Саши Прибылова, уже бывшего сотрудника ЧК, в нем есть и действующие сотрудники. Что ж, этих придется арестовывать самому, не доверяя другим.